Общая судьба. Воржи был Василёк прекрасный. Он взрос весною, летом цвёл и наконец увял в дни осени ненастной. Вот смертный вудел